Глава двадцать шестая. Рendezvous назначено. Николай, ты договорился о визите твоей дочери? Лариса точно помнила, что визит был запланирован на после праздников. Я позвонил. С некоторой внутренней дрожью отозвался Николай. Ему чего-то захотелось сейчас оказаться как можно дальше от собственной невесты. Позвонил, иронично уточнил Лариса. Ну и как? Дозвонился? Да. У Поньева возникло ощущение, что он стоит у проруби и сейчас туда свалится. Ирина сказала, что Настя сюда идти не хочет. Что значит не хочет? Как это не хочет? Ларисы на глаза начали генерировать электрические разряды и ловко формировать из них молнии. Лариса рассматривала дочку Поньева как конкурентку с собственным интересом. Если что-то ей принадлежало. Оно должно было быть ее собственностью целиком и полностью, а вот то, что Понив был обязан что-то делать этой самой дочке, раздражало его невесту чрезвычайно. Нет, элементы это ерунда. Деньги Понива Ларису не сильно интересовали. Она просто планировала их изымать, да и все. Нет, нет, вовсе не из корыстных побуждений. Просто когда у мужчины денег нет, он не станет делать глупостей типа. пригласить коллегу выпить кофе или подарить букетик секретарши, так что элементы сами по себе Ларису никак не тревожили. Крайне раздражала сама девочка, которую она еще и не видела. Что это еще за фокусы? Какая-то сопливица будет мнение высказывать. Хочется, не хочется. Да кто она такая? Ты и отец потребовали и привели. Пронзительный голос Ларисы отдавался в ушах Понева, как выстрел из стартового пистолета. — Ты понял? Понял, что нужно сделать. Позвони этой своей бывшей и потребуй, потребуй, чтобы девчонку привезли. К счастью, Лариса захотела, чтобы Понев поговорил при ней с громкой связью, иначе бедолаге было бы не сдобровать. — Ирина, ты должна привезти Настю. — Я не знаю. Строго велел Понев, вдохновленный взглядом Ларисы. С какого это перепуга? Голосу из смартфона было явно глубоко наплевать на все желания и повеления бывшего супруга.、И、я отец, ты обязана. Понев, ты ж госслужащий, ты бы хоть иногда законы почитывал на досуге, что ли? Мнение ребенка в этом вопросе учитывается, начиная с достижения ребенком десяти лет. Если ты помнишь, Насте почти двенадцать. Она не хочет ехать к тебе домой. А если тебе очень хочется ее увидеть, ты вполне можешь прийти в наш парк. Лариса уже набрала воздуха в грудь, чтобы высказать этой, этой, но уловив проучет мнения ребенка по закону, рот закрыла, вышла в другую комнату и позвонила своему юристу. Я не специалист по семейному праву, но вообще-то это правда. Заставить мне от этого вряд ли. Опекуну травить? Поговорят с ребенком, он скажет, что это его личное желание. Мол, ехать к отцу он не хочет и все тут. Насильно его не повезут. И мне не с сапликов должно кого-то колыхать? Раздраженно прошепел Лариса. По закону, да? Уверенно ответил ее сотрудник. Нет, если бы речь шла о каком-то другом юристе, Лариса приказала бы найти лазейку, способ что-то еще, но с этим так не прокатит. Она достаточно долго уговаривала его консультировать ее бизнес, согласился он без особой охоты, а с учетом того, что этот конкретный спец был весьма востребован, Лариса опасалась давить и хамить. Признавать поражение и уступать категорически не хотелось, но раз выхода нет... Лариса, скрепнув зубами, вернулась в комнату, где Понев маялся, пытаясь уговорить Ирину привезти Настю к ним с доставкой на дом. — Только в парк, — категорично отвечала Ирина. — Соглашайся, — прошипела Лариса, подтверждая сказанное активными кивками. — Хорошо, в парк, — торопливо, боясь, что она передумает, произнес Понев. Ирина шипение уловила и усмехнулась. Договорились. Как раз познакомишь нас со своей невестой. А причем тут нас? Настя пусть будет одна. Запереживал Пониев, ощущая себя несчастным Одиссеем между Сциллой и Хорибдой. Еще что? Размечтался. Я отец, я имею право. Прекрасно. А твоя спутница кто? Моя невеста. гордо заявил Понев, заслужив благосклонный взгляд Ларисы. Чужая женщина, с которой Насте абсолютно не обязано общаться. Более того, детям в школах все говорят, даже не разговаривает с посторонними. Она не посторонняя, она моя будущая жена. Понев, будущая жена? Такого понятия в семейном кодексе нет. Не морочь мне голову. Ирина тратила свой обеденный перерыв на глупости и злилась. Так что до завтра. Аривар, ну ладно, она сама напросилась, прошепела Лариса. Фоты бывшей супруги Поньева она видела. Толстая баба в широченном, безвкусном платье, без прически и макияжа, зато с отточенной физиономией. Правда, матушка Поньева, которая ей фот показывала, забыла уточнить, что там Ирина запечатлена на восьмом месяце беременности и в очаровательном платьице. которое сама любящая свекровь ей подарила, да потребовала срочно примерить. Фота это поняла очень любила и хранила в доказательство того, насколько невестка не стоит ей сыночка. Толстая, бесформенная и глупая баба, рассуждала Лариса, осматривая собственную весьма и весьма худощавую фигуру в приличном деловом костюме. Да я ее в блин раскатаю и ее. И ту соплюху. Будет мамаша впредь думать, с кем связываться. Правда, Ирина о невесте бывшего мужа и вовсе не вспоминала. Работала и параллельно раздумывала, что подарит Насте на грядущее окончание учебного года, о котором заботливый папенька напрочь забыл. — Что бы это, Ква? — Ирина перебирала в уме варианты, пока ей в голову не пришла интересная мысль. — И как я раньше об этом не подумала? Лариса довольно осмотрела себя в зеркале. — Еще бы! Элегантная и энергичная бизнес-леди. Да она просто растопчет ту рыхлую наглую к воршню мамашку и поставит на место капризную на халку девчонку.、Э — Эй, Ларисочка, мы приехали. Понев припарковался у парка и слегка поюжился. Выходить из машины ему категорически не хотелось. Он лучше даже в багажнике посидел бы. только бы не быть свидетелем, а, скорее всего, и участником грядущей склоки. В том, что сейчас что-то будет, он не сомневался ни разу. Лариса была на возводе, яростно сверкала глазами, хищно причервивалась. Короче, все признаки были на лице. При учете того, что матушка поняла, была Лариса изгнана в угол практически сразу, Николай был уверен в победе своей невесты. Только вот не мог понять, чем ему это отольется. Под эти невеселые раздумья он шел рядом с Ларисой, причем постоянно получалось, что она идет чуть опережая Понева, а он тащится за ней, будто привязанный невидимым поводком. Свою бывшую жену и дочь Понев заметил почти сразу, а когда они достаточно приблизились к беззаботно гуляющей паре, осторожно притормозил решительную Ларису. Э -э, Ларисочка, вот они. Понев кивнул на цель их поездки. — Что, где? — Лариса бегло осмотрела аллею. — Где ты их увидел? — Да вот же они. Понев кивнул на подошедших к ним совсем близко. — Это моя дочь Настя со своей мамой. — Настя, Ирина, это моя невеста Лариса. Лариса с возмущением уставилась на Понева, подозревая какой-то нелепый розыгрыш. Перед ней стояла симпатичная, ухоженная молодая женщина, абсолютно ничем не напоминающая ту, которую она видела на фото. Впрочем, девочка тоже не сильно походила на те изображения, которые показывала Ларисе любящая бабушка. Та мелкая девчонка была пухлая, смотрела хмуро, губы были сложены так, словно она заплакать собирается. Короче, по мнению Ларисы, у Понева была на редкость противная дочь. Сейчас она видела довольную жизнью девчонку, которая явно наслаждалась прогулкой с матерью, на отца смотрела спокойно, а на саму Ларису — с легким любопытством, не более того. И это явно была та самая Настя. Видимо, ее мать тоже была настоящей, только вот Лариса-то готовила себе к абсолютно другой встрече. Поняв, ощутив, что невеста подзависла, торопливо ринулся на абразуру, заполняя неловкую паузу строгими вопросами об успеваемости Насти. — Математика — четыре и пять, пятерок больше, — спокойно рассказывала Настя. — На танцы и теннис? — Нет, не хожу. — Почему? — Ирина, я же тебе велел возобновить занятия. Понев надулся, изображая из себя нечто важное и глобально значимое. — Понев, вели кому-нибудь другому, — парировала Ирина. Вот как утром проснешься, так и раздавай ценное указание направо и налево, но только не мне. — Да девочка ж с лишним весом! — Понев пристально осмотрел Настю, селись отыскать этот самый лишний вес. Но, кажется, Настя стала выглядеть более подтянутой. — Ты ее с собой перепутал, — иронично уточнила Ирина, явно намекая на некую обширность Понева в районе талии. — Что вы себе позволяете? — Лариса зазнала, что ее приобретение критикуют, и вклинилась в разговор. «Кто вас вообще звал на эту встречу?» «Уважаемая Лариса, я Настина мама, и в данный момент разговариваю со своим бывшим мужем и по совместительству с Настином отцом. Позволяю себе осведомиться, почему он делает замечания ребенку в неподобающей форме. Я не собираюсь давать возможность ни ему, ни Настиной бабушке, ни тем более кому-то постороннему». Тут она быстро кинула Ларису взглядом с головы до носков туфель, явно указав, о ком речь. — Делать моей дочери замечание в таком тоне. Лариса бы ответила достойно, даже уже рот открыла. Но слева послышался радостный лай, и на аллею выскочили два белых бультерьера, одна черная овчарка и крохотная чихуахо. Бультерьеры волокли огромную палку с листьями, одну на двоих. В центре этой палки на тоненькой веточке висел грозный рычащий чих, а овчар радостно скакал вокруг. — Уберите собак! — Лариса псов терпеть не могла. — Немедленно уберите своих мерзких псов! Они пугают людей! — А тут... — она покосилась на Настю. — Тут вообще ребенок! Они могут ее укусить! Настя весело рассмеялась и кинулась навстречу псам. — Крок! Дил! Тим! Крокодил радостно забеляли хвостами и начали демонстрировать Насте свою добычу — палочку. Причем каждый был уверен, что добыча именно его, а второй буль тут стоит просто так — поучаствовать. Тим крутился у ног Насти, недоумевая, почему в такой прекрасный день она обделила Тусю прогулкой, а Чих, упорно не упускающий веточку из пасти, грозно гудел, объясняя всем и каждому, что «это его». его палочка, к которой подло прилипли эти здоровенные неуклюжие крокодилы. Ирина тоже подошла поздороваться к знакомым сам, и получилось, что Лариса стоит и вещает об опасности этих и всех прочих собак исключительно Поневу, что выглядело нелепо и глупо. Глупой Лариса выглядеть ненавидела, поэтому озлилась окончательно и налетела на Понева. Что ты за отец, если твоя дочь предпочитает общаться со слюнявыми псами? Немедленно позови ее. Если бы это прозвучало без сторонних участников, встреча неизменно переросла бы в скандал. Но участники очень не любили взвинченных истерических интонаций, поэтому дружно выложили из постей палочку размером с дубинку Геракла, подняли тяжелые морды вверх и выдали: вау, вау! вещал Дил с чрезвычайно умным видом. Айуау, повторил ему Крок. Лариса выдала следующую претензию: на сей раз а невоспитанности Насти, которая не уделяет папеньке должного внимания, но совместный хор, в который влился басовитый голос Тима, гудящего что-то вроде афу ву, и звонкий пронзительный голосок Чиха. выпутавшегося из месива веток и листьев, усевшегося на палочке сверху, надежно ее застолбив. И я ви, я виау! Не дал Ларисе никакого шанса донести свое ценное мнение до окружающих. Лиза, Мишка и хозяин чихуа не выдержали первыми, расхохотались от души. Ирина с Настей невольно присоединились к их веселью. Люди, гуляющие в парке в теплый майский выходной день. начали останавливаться и тоже радоваться такому неожиданному квинтету из солистки тощей дамочки с тонкими капризными губами и четырех собак которые старательнейшим образом комментировали каждое ее слово полностью заглушая смысл сказанного а по феозам происходящего стало сольное выступление чиха он всегда осознавал себя собакой солидной крупной и чрезвычайно значимой поэтому теперь почувствовал себя до глубины души оскорбленным Ларисинами пренебрежительными жестами и явно направленными конкретно ему высказываниями. «Какие-то вонючие и дурацкие псы, заполонившие улицы! Противнее псов только кошки!» Лариса завелась не на шутку. «Да заткните вы их! Чего они вякают?» «Я? Вонючий и дурацкий? Я вякаю? Да как она смела!» Грозно взвизнул чих и кинулся на Ларису. Нет, понятно, что укусить он ее никак не мог. Рот физически не открывался даже на столь тонкие и костлявые лодыжки. Но вот напрыгивать, размахивая лапами, грозно ругаться на гаворе, общесобачьем языке, и вопить, срываясь на писк, призывая на голову столь невоспитанной особой все собачьи противности, он мог. И проделывал это с азартом и удовольствием. Уберите, уберите, он меня укусит! Нелогично, верещала Лариса. Поняв, бегал за чихом, стараясь его догнать. Хозяин чиха пытался объяснить, что его собака просто физически укусить не в состоянии. А Ирина, уловив фразу о том, что для Ларисы противные собаки могут быть только коты, довольно хмыкнула. А встреча-то удалась, решительно сказала она себе. Однако какая у Пони во замечательная молодушка, мне прям нравится. Такая награда, такая отрада, короче и конкретненько то, что им надо. Обязательно пошлю ей на свадьбу подарок. Ракетку. Не, лучше скалку. Она же, как мне кажется, ларочке гораздо больше подойдет. Опять же, ручек у скалки две, и коленки, и матушки хватит. Каждому, так сказать, по заслугам.